Четыре пальца. Китайская детективная повесть. Посвящается моему верному другу Гиббону Бубу, умершему и похороненному в порту Диксон в Малае 12 июля 1962 года. Глава 1. Судья Ди сидел на открытой галерее своего казённого жилища и наслаждался утренней прохладой. Он только что в комнате закончил завтрак с семьёй, после чего один вышел на галерею и присел на бамбуковый стул возле мраморной балюстрады, чтобы выпить чашку чая. Вскоре ему предстояло отправиться в канцелярию, где его ждали неотложные дела. Комплекс зданий судебной управы в Змянь-Юани, куда входили и служебные покои судьи, находился на склоне горы и возвышался над остальной частью города. В полдень судья любил сидеть на балконе второго этажа, откуда открывался удивительный вид на море, крыш, простирающегося внизу города, а ещё дальше на широкую морскую гладь. Но по утрам он предпочитал галерею, которая тянулась с внутренней стороны его жилища, только мраморная балюстрада отделяла его от густо заросшего склона, круто поднимавшегося вверх, переходя в горный хребет, у подножия которого и раскинулся город. Там всегда было тихо, а утром дольше всего сохранялась прохлада. За тот год, который он уже провел в должности судьи Мянь-Йоани, утренний чай на тихой галерее вошел у него в привычку. Откинувшись на спинку бамбукового стула, судья взирал на свежую зеленую листву, умильно прислушивался к бодрому щебетанию птиц, И к нежному журчанию ручья, протекавшего вдоль бульстрады среди больших замшелых обломков скал, вдруг птицы смолкли. Среди качающихся ветвей показались два чёрных гибона. При помощи длинных тонких рук они с необычайной лёгкостью скользили с ветки на ветку и дождь осыпающихся листьев отмечал их путь продвижения С улыбкой судья наблюдал за ними его всегда очаровывала изящность движений с которыми гибоны могли двигаться по деревьям И эти пугливые животные уже настолько привыкли к неподвижной фигуре, которую каждое утро видели на галерее, что иногда кто-то из них даже свешивался с ветки, чтобы ловко схватить пирожок или кусочек сахара, брошенный им судёй. В листве снова зашелестело и появился третий гибон. Он двигался медленнее других, потому что помимо ног цеплялся за ветки только одной рукой. Правая же рука у него была прижата к груди. Он присел на ветку прямо над головой судьи Ди и, помахивая свободной левой рукой, чтобы сохранять равновесие, с любопытством посматривал на него. И тут судья увидел что он что-то сжимает в руке. Это был золотой перстень с большим зелёным камнем, который поблёскивал в лучах солнца. Конечно же, обезьяна его где-то похитила. Нужно было как можно скорее отобрать его, потому что гибоны очень быстро утрачивают интерес к добытым ими предметам, особенно когда обнаруживают, что добыча не съедобна. Если сейчас позволить гибону исчезнуть, то этот перстень будет выброшен где-нибудь в лесу, и он уже никогда не вернётся к хозяину. К сожалению, у судьи не было под рукой ни фруктов, ни сладостей. Он быстро достал из рукава коробку с кресалом и разложил её содержимое на столе, внимательно осматривая и поглаживая каждый предмет. Это произвело нужный эффект, потому что краем глаза он заметил, что гиббон не спускает с него глаз. Он выронил перстень в ручей и соскользнул на ветку пониже, потом повис на ней на своих длинных руках и пристально следил за каждым движением судьи большими карими глазами. Теперь судьье было отчётливо видно, что это взрослая обезьяна, покрытая длинной отливающей чёрным шерстью, кое-где в ней виднелись застрявшие соломинки. «Если придешь сюда завтра, получишь вкусный банан», — пообещал судья Ди, убирая коробочку с коресалом обратно в рукав. Гиббон понял, что представление окончено. Дружелюбно прокричал он свое «вук-вук», скользнул куда-то вверх и исчез в листве. Судья поднялся и перегнулся через балюстраду. Он всматривался в песчаное дно прозрачного ручья. Сверкающий камень заметить было не трудно. Он перескочил на торчащий из воды камень неподалёку от перстня, сдвинул шапочку на затылок, вытащил из волос длинную шпильку, насколько только мог, он вытянулся. И концом шпильки ему удалось подцепить кольцо. Тогда судья выпрямился и перелез обратно через балюстраду. За чайным столиком он внимательно осмотрел перстень. Судя по размерам, он должен был принадлежать какому-то мужчине. Несомненно, это было старинное украшение. Два переплетающихся дракона из чистого золота служили оправой огромному изумруду самого высшего качества. Владелец наверняка будет счастлив вернуть такое украшение и немедленно объявится, как только на утреннем судебном заседании будет официально объявлено о его обнаружении. Судья уже намеренвался спрятать перстень в рукав, как его внимание привлекли несколько ржаво-коричневых пятен на нижней стороне ободка, он даже потрогал их кончиком указательного пальца и тут же нахмурил брови. Эти пятна не смылись водой и очень напоминали капельки засохшей крови. Судьяна налил себе ещё чашку чаю. Гиббон должен был найти кольцо где-то поблизости, поскольку даже самый привлекательный и яркий предмет, если только он не съедобин, не мог привлечь к себе его внимание больше, чем на несколько минут. Значит, обезьяна нашла это украшение где-то неподалёку в лесу. Не вставая со стула, судья поладернулся и хлопнул в ладоши, как только шаркаей ногами на галерею появился старый управляющий. Судья спросил его: "А что это за дома там в лесу, выше на холме? Насколько мне известно, Там нет ни одного дома в вашем благороде. Холм этот слишком крутой, да вдобавок густо зарос лесом. Выше же, на самом гребне, как вы знаете, находятся несколько прекрасных особняков. Их овевает приятный прохладный ветерок со стороны гор. Там стоит великолепный летний особняк ювелира Су А родственник Лен и зажиточный аптекарь Ван живут там круглый год. Ван? Не он ли хозяин большой аптеки у рынка, что напротив храма Конфуция? Он самый в ваше благородие. Он вполне состоятелен, но похоже, что в последнее время дела у него идут не слишком хорошо. У Вана много забот, знаете ли. Его единственный сын несколько недоразвит. Ему уже 20 лет, а он с большим трудом может читать и писать. Что выйдет из этого? Управляющий сочувственно покачал седой головой. Последние слова судьи Адди пропустил мимо ушей. Гибон не мог принести перстень из какого-то особняка на вершине горы. Эти пугливые животные никогда не решатся рыскать среди людских строений и даже если предположить, что обезьяна нашла этот персинь где-нибудь в углу большого сада, прежде чем спуститься вниз сквозь лесные заросли, она бы его уже давно выбросила, следовательно, она обнаружила кольцо где-то совсем поблизости. Судья отпустил управляющего. Он ещё раз осмотрел кольцо, после чего спрятал себе в рукав и по боковому коридору направился в большой мощёный внутренний двор, находящийся в центре этого комплекса строений. Поскольку высокие здания защищали двор от лучей утреннего солнца, Там было ещё вполне прохладно. По другую сторону двора находилось двухэтажное здание с воротами, по одну сторону от которого были караульное помещение и канцелярия, а по другую зал для судебных заседаний. На первом этаже находились оружейный зал и архив с широкой террасой. Слева были небольшие казармы для стражников и судебных охранников, за ними тюрьма. Справа находились жилые помещения для судебных чиновников, писарей и прочего административного персонала. Посреди двора начальник судебной охраны как раз выстроил своих подчинённых в две шеренги, чтобы проверить их боевую готовность. Увидев выходящего на двор судью, все вытянулись по струнке. Он кивнул начальнику стражи и спросил: "Есть в лесу на склоне этой горы какой-нибудь дом или что-то в этом роде?" Нет, ваше благородие, никаких домов там нет. Есть только хижина дровосека, но и она уже более года пустует. Потом с важным видом добавил: "Поскольку в окрестностях ошевариваются банды каких-то бродяг, я регулярно её проверяю". Что значит регулярно? Ну, скажем, раз в 5-6 недель. "Ваше благородие, есть ли, значит, время от времени?" — резко оборвал его судья. — А где примерно находится эта хижина? — Где-то около четверти часа пути, ваше благородие. Там проходит тропа, по которой можно добраться до самого верха. Хижина стоит на поляне, примерно на полпути. Судья прикинул, что перстень вполне мог быть обнаружен именно там. Скажи позвать Доганя, велел он начальнику стражи. Начальник властно кивнул одному из стражников, и тот сразу помчался в канцелярию. Он вернулся вместе с худощавым пожилым человеком в поношенном коричневом платье, подбитом чёрной каймой а на голове у него была высокая шапка из черного шелка. Его вытянутое меланхоличное лицо украшали свисающие усы, похожие на паклю. Из бородавки на левой щеке торчали три тонких волоска длиной вершков в пять. Не успел он поприветствовать судью, как тот отвел его за угол ворот и показал перстень — Он рассказал Дооганю, каким образом попала к нему эта драгоценность и добавил: "Видишь на кольце капли засохшей крови, а это значит, что его владелец Поранил палец о колючку или что-то в этом роде, когда пробирался через лесные заросли, после чего снял кольцо и отложил в сторону, чтобы вымыть руки в ручье. Должно быть, в этот момент обезьяна и схватила перстень, но, разумеется, могут быть и другие объяснения. Во всяком случае, я хотел бы пойти и осмотреть это место. И хорошо было бы управиться до утреннего заседания суда. Возможно, нам удастся даже встретить там владельца и вернуть ему кольцо. С утренней почтой поступили какие-нибудь важные сообщения. Долгая насупился только одно короткое известие из Дзянбея, ваше благородие, от вахмистра Хуна. Он сообщает, что Ма-жуну и Дзяо-таю пока не удалось напасть ни на какой след. Судья Дзи озабоченно покачал головой. Его пожилой советник Хун вместе с двумя помощниками судьи Ма-жуном и Дзяо-таем уже два дня находились в соседнем округе Дзянбэй. Дин направил их туда по просьбе судьи этого округа, который настойчиво просил помочь ему в решении одного сложного дела, связанного с контрабандой. Ему не нравилось, что расследование пока не принесло результатов, поскольку в канцелярии было много срочной работы, и он остро нуждался в помощи этих трёх подчинённых. Он кивнул начальнику стражи и сказал: "Сейчас мы отправляемся к хижине дровосека. Захвати с собой двух стражников. Будешь показывать нам дорогу". Начальник стражи провёл судью Ди и Дао Ганя к задней калитке, которая выводила на песчаную дорожку, проходившую вдоль здания суда. За ними следовали двое стражников, счастливые, что смогут отдохнуть от служебных дел. Вскоре начальник стражи свернул на боковую тропу, которая велась вверх среди высоких деревьев. Тропа шла кривыми зигзагами, но тем не менее подъём оказался делом нелёгким. Через четверть часа начальник стражи остановился и указал рукой вверх на густые заросли деревьев. «Хижина должна быть где-то там, ваше благородие», — сказал он. И уже через несколько шагов они оказались на открытой поляне, окруженной старыми дубами и густыми зарослями кустарников. На другом краю поляны стояла хижина из неструганных бревен и из тростниковой крыши, поросшей зеленым мхом. Дверь была закрыта. А единственное окно прикрывали некрашеные деревянные ставни. Перед дверями стояла примитивная колода для рубки дров, сделанная из куска старого дерева. Рядом была скирда соломы. Было совершенно безлюдно, и хижина казалась заброшенной. Через высокие заросли травы судья направился к ней и распахнул дверь. В полумраке он различил очертания деревянного стола, двух стульев и бамбуковых нар. На полу перед ними лежал распростёртый мужчина в поношенной куртке и залатанных синих штанах. Челюсть у него была свёрнута, а остекленевшие глаза широко раскрыты. Судья быстро обернулся и приказал начальнику стражи отворить окно. Затем он подозвал Дао Ганя, и они вместе склонились над трупом. Это был человек средних лет с округлыми правильными чертами лица. У него были седые усы и короткая ухоженная бородка-клинышка в седых волосах на голове. Обильно запеклась кровь. Правая рука его была прижата к груди, левая же беспомощно лежала вдоль тела. Судья Ди попробовал приподнять руку, но она уже совершенно окоченела. "Должно быть, смерть наступила вчера вечером", пробормотал судья. "А что это у него с левой рукой, ваше благородие?" спросил Дао Гань, невольно перейдя на шёпот. На руке недоставало четырёх пальцев. Только большой палец был цел. На месте остальных виднелись только окровавленные обрубки последних суставов. Судья пристально осмотрел коричневую искалеченную руку. Видишь белую полоску на указательном пальце возле самого основания? Раньше там было кольцо. Посмотри. Здесь даже можно различить очертания сплетающихся драконов, да нам удалось обнаружить владельца кольца. Судья выпрямился и приказал начальнику стражи велели своим людям вынести труп наружу, нам нужно тут всё как следует осмотреть. После того, как стражники вынесли тело, судья с Даоганем произвели осмотр хижины. Пол, стол и оба стула из неструганого дерева были покрыты толстым слоем пыли, но бамбуковые нары были тщательно вытерты. Следов крови нигде не было. Долгань рассматривал следы ног на полу. Покачав головой, он сказал: "Немало людей побывало здесь вчера вечером, но следы настолько размазаны, что по ним ничего нельзя определить". Да, тут ничего не сделаешь, согласился судья. Но посмотри, несколько следов всё же можно различить. Вот этот, пожалуй, принадлежит женщине, а вот этот след явно какому-то необычайно крупному мужчине. Не похоже, чтобы труп тащили по полу, значит, его внесли на руках. Потом кто-то тщательно вытер нары Но вместо того, чтобы положить на них труп, его почему-то оставили на полу. Странное дело. Ну что ж, пойдем еще раз осмотрим труп. Когда они вышли из хижины, судья указал на скирду соломы и сказал «Угу». У Гиббона застряло в шерсти несколько соломинок. Когда убийца в темноте нес тело, в хижину перстень, очевидно, соскользнул с обрубленного пальца и упал в солому. Поутру тут оказался Гиббон и своим зорким глазом сразу заметил камень, сверкающий сквозь солому. «Да, это...» более-менее сходится на то, чтобы подняться сюда по тропе ушло около четверти часа, но по прямой до подножия горы и галереи моего дома совсем близко. Гибон мог спуститься вниз в одно мгновение, передвигаясь по ветвям деревьев. Догань согласно кивнул. Он осмотрел колоду и произнёс: "Я не вижу на ней следов крови". И четырёх отрубленных пальцев нигде нет. Разумеется, убийство произошло не здесь, раздражённо сказал судья Ди, а уже потом труп перенесли в это укромное место. В таком случае убийца должен быть здоровенным верзилой в вашем благородие. Поднять труп в гору задача не из лёгких, а может быть, у него были помощники? Осмотри его одежду. Пока Доугань обыскивал куртку и пояс убитого, судья рассматривал рану на голове. Он предположил, что удар был нанесён в затылок маленьким, но острым предметом, возможно, железным молотком. Затем он осмотрел правую необезображенную руку. Кожа на пальцах была грубой, хотя ногти были изящно пострижены и ухожены. Такой бывает рука человека, который много времени проводит на открытом воздухе и занимается физическим трудом, но несмотря на его убогое одеяние, явно не является рядовым ремесленником или грузчиком. У него при себе абсолютно ничего нет, удивлённо воскликнул Дао Гань, даже носового платка. Очевидно, убийца забрал всё, что позволило бы установить личность жертвы. Во всяком случае, у нас есть его перстень, сказал судья Ди. Убийца Несомненно, намеревался и его взять с собой, но кольцо неожиданно соскочило с обрубленного пальца, и убийца не знал, где именно это произошло. Возможно, он пытался отыскать его при помощи фонаря, но безуспешно. Он повернулся к начальнику стражи, который от скуки пожевывал зубочистку, и резко спросил: "А ты когда-нибудь видел этого человека?" Начальник стражи тотчас подобрался и по-службистски ответил, «Никак нет, ваше благородие». Он вопросительно уставился на двух своих подчиненных, они тоже только отрицательно покрутили головами, и тогда он заключил, наверное, какой-то бродяга, ваше благородие прикажи своим людям изготовить из ветвей носилки и доставить труп в судебную управу пусть все служащие на него посмотрят может быть кто-то знает этого человека потом прикажи судебному врачу провести освидетельствование после чего отправляйся в аптеку господина вана и попроси его прийти ко мне Когда судья с Даоганем спускались вниз по тропе, последний с явным любопытством спросил: "А вы полагаете, ваше благородие, что аптекарь вам как-то причастен к этому делу?" "Нет, я так не думаю, но не следует забывать, что труп могли принести вниз с вершины горы". «Поэтому я и хочу спросить вана, не появлялись ли вчера вечером поблизости от его жилища какие-нибудь нищие или бродяги. Возможно также, что от него мне удастся узнать, кто еще проживает на горной вершине помимо него и ростовщика Лена. Помоги мне!» Я зацепился за колючку. «Алта?» После того, как Догань осторожно освободил платье судьи от острого шипа, он продолжил: "Мне кажется, что лицо убитого не вполне соответствует его нищенскому одеянию. Он не похож на бродягу. Он, мне кажется, довольно интеллигентным, состоятельным человеком, который, однако, предпочитал жизнь на свежем воздухе. А то, что он был человеком состоятельным, видно по дорогому перстнем. Всё время, пока они спускались вниз, Даогань хранил молчание, и только когда они свернули на песчаную дорожку, заметил, но ведь Дорогой Пьер сте не может служить бесспорным свидетельством того, что он был человеком состоятельным в ваше благородие. Бродяги нередко бывают очень суеверны и потому носят при себе какой-то украденный предмет, потому что считают, что он приносит им удачу. Они никогда не расстанутся с таким талисманом, даже если остро нуждаются в деньгах. Кроме того, среди них порой встречаются обнищавшие представители знатных семей, так что убитый вполне мог быть из их числа. Перстень мог служить ему напоминанием о лучших днях, и он был привязан к нему в силу каких-то сентиментальных чувств. Да, твои соображения не лишены оснований признал судья Ди. Всё же, давай-ка вначале проверим, нет ли ещё каких-нибудь срочных дел, которыми нам предстоит заняться на утреннем заседании, а я тем временем пойду переоденусь, совсем промок от пота. Сразу же приходи ко мне в рабочий кабинет.